Без тебя я знаю без твоей любви жизнь моя ничто и сердце так болит О Иисус к Тебе лишь я хочу идти оставить грех свой по пути К себе лишь только позови Иисус, к Тебе лишь я хочу идти Оставить грех свой по пути К себе лишь только позови Страну любви Там найду Лишь только о Твоей груди Свой покой Только сил вперед идти, страх забыл. Тебе лишь я хочу служить, Твоей любовью дорожить, с тобою вместе все Всегда перед тобой верю я, Лишь только ты даешь покой, помоги, к тебе, Иисус, сейчас иду, что есть у ног твоих, кладу, Взамен спасения крест беру. Иду, что есть у ног твоих, кладу Взамен спасенья крест беру, с тобой смогу. Жизнь свою, ради тебя жить хочу. Тепло и холода здесь, на земле и в небесах. Мой Господь, хочу я петь тебе всегда, когда тепло и не